Глава десятая Бекки было как-то не по себе, но она не могла понять, почему. Сегодня утром привычный путь от дома до станции подземки «Энджел» оставил у нее странное чувство беспокойства и даже тревоги. Как будто за ней кто-то следил, хотя она знала, насколько глупо это звучит. И тем не менее, несколько раз ловила себя на том, что окидывает взглядом сначала платформу, потом вагон, проверяя, не уделяет ли кто-нибудь ей излишнее внимание. Она не сказала Джо о своих иррациональных тревогах прекрасно сознавая, что они именно иррациональны. Но когда они, как и договаривались, встретились в Уайт-Чепеле, чтобы проделать остаток пути вместе, Бекке стало легче от того, что рядом с ней кто-то есть. Полчаса спустя они уже ждали в тесной комнатке консьержа, пока мужчина в куртке с надписью «Охрана» на спине пролистывал в компьютере по квартирный список жильцов. Освежитель воздуха и электрический вентилятор тщетно пытались разогнать духоту, стоящую в воздухе. «Ты что-то сделала с волосами?» — спросил Джо. «Нет», — ответила Бека, внезапно устыдившись того, что усилия, которые она приложила к улучшению своего внешнего вида, оказались настолько заметными. Однако они оба понимали. В том, что касалось внешности, она не могла обмануть человека с фотографической памятью. Бэка перевела взгляд на плакат, висящий на стене. Она узнала, что до того, как здесь разместился жилой комплекс «Боуквотер», эти здания принадлежали спичечной фабрике «Брайант и May. Когда фабрика закрылась, они оказались заброшенными на долгие годы, прежде чем стать одним из первых крупных проектов по реновации городских площадей в Восточном Лондоне. Комплекс был заново открыт в 90-х годах XX -го века, и теперь здесь размещались 733 квартиры, в которых проживали состоятельные владельцы и арендаторы. За железными воротами высотой в 15 футов, выкрашенными в черный цвет, лежал тихий уголок, словно бы на целые мили удалённый от шума и суеты остального Лондона. Бэка завидовала здешним жителям. «Квартира северо-запад», — сообщил охранник. «Я вас провожу». «Нет, мы не заблудимся, спасибо», — отозвался Джо и направился на территорию комплекса. «Ты знаешь, куда идти?» — спросила Бека. «Когда-то встречался». «Кое с кем отсюда», — объяснил он. «И кто кого бросил?» «Я, когда бесплатный доступ в зал и бассейн, стал значить для меня больше, чем отношения». Они шли по усыпанным галькой дорожкам, мимо аккуратно подстриженных лужаек, цветущих клумб и пруда, заселенного разноцветными рыбками, пока не добрались до более современного здания выстроенного напротив изначального фабричного корпуса. Бека набрала на интеркоме номер 16. Женский голос практически сразу ответил. «Да». «Детективы Джо Рассел и Бека Винсент. Нам нужен Никки Пен», — сказала Бека. «Его нет дома», — ответила женщина. «Мы все равно хотели бы войти. Будьте так добры». После недолгой паузы щелкнул замок. И Джо с Беккой, поднявшись на один лестничный пролет, увидели нужную им квартиру. Женщина открыла дверь, высунув половину лица. «Представьтесь, пожалуйста», — попросила Бека. «Эбигейл Джонсон», — ответила женщина. «Вы здесь живете? В список жильцов внесено только одно имя. Это квартира моего мужчины». Ваш мужчина — это Ники. Эбигейл кивнула. «Мы можем войти?» Продолжила Бека, сменив тон на несколько более сочувственный. Она поняла, что Эбигейл чего-то опасается. «Мы не отнимем у вас больше нескольких минут». Эбигейл снова кивнула. И они прошли за ней через прихожую в гостиную открытой планировки, совмещенную с кухней. Яркий свет, Выливался через раскрытые двустворчатые двери, выходящие в сад. и детективы впервые смогли отчетливо разглядеть лицо Эби Кэйл. Нанесенный макияж не мог полностью скрыть синяк под глазом, расползшийся наполовину щеки и разбитую губу. Судя по отеку эти травмы были нанесены недавно. На меня напали, когда я шла домой с работы. — сообщила женщина, не дожидаясь вопроса со стороны посетителей. Но при этом она упорно не смотрела им в глаза. Отсюда можно было сделать вывод, что она говорит неправду. «Вы сообщили в полицию?» — спросил Джо. «Не было смысла. Я их не разглядела». Бека хотела продолжить расспросы и поощрить Эбигейл сознаться в том, что случилось на самом деле. Однако сдержалась. Сомнительно, чтобы Эбигейл могла заполучить столько синяков на запястьях, предплечьях и выше локтя просто от нападения хулиганов. «В чем дело?» — спросила женщина, сложив руки на груди. «Ники не сделал ничего плохого». Никто из присутствующих ей не поверил. «Вы не могли бы сказать нам, где он сейчас?» — попросила Бека. — На работе. Он работает охранником. — Вы знаете, где он был в понедельник поздно вечером? — поинтересовался Джо. — На работе. — У него есть чёткий рабочий график? — Нет, у него заключён договор с компанией Onyx Building. Они сообщают ему, когда он нужен, и Ники приезжают туда к указанному времени. Джо поблагодарил её и направился к выходу. Прежде чем последовать за ним, Бека достала из своей сумочки визитку и протянула Эббикейл. Та прочла вслух. «Центр поддержки для женщин?» Под надписью был указан номер телефона. «Сохраните это на тот случай, если станет слишком опасно оставаться здесь», — тихо произнесла Бека. «И поверьте, когда-нибудь это случится. Не затягивайте, иначе будет поздно». Она сочувственно улыбнулась и увидела в глазах Эбигейл знакомый стыд. Хотя стыдиться тут было нечего. Выйдя со станции «Монумент», Джо и Бека не сразу увидели «Ониксбилдинг». Цель их пути располагалась за Лондонским мостом, вблизи от небоскреба «Осколок», самого высокого здания в городе. Яркое солнце, отражалась от 11 тысяч стеклянных панелей осколка, но лучи, казалось, растворялись в полукруглом, забранном тонированным стеклом фасаде Оникса, цилиндрического здания в 77 этажей. Бэка осознала, что с того момента, как они вышли от Эбигейл Джонсон, Джо так и не откликнулся ни на одну ее попытку затеять и поддержать разговор. Он, похоже, обращал внимание на всех, кто проходил мимо них, и в то же время ни на кого. И хотя Бека старалась смириться с тем, что именно таков был его неизменный образ действий, это ее в конце концов вывело из себя. «Ты постоянно смотришь по сторонам», — сказала она. «И когда мы ждали поезда, и сейчас, когда идем по улице, такое впечатление, что ты...» В первый раз на Земле и никогда прежде не видел ни одного человека. «Извини, привычка», — отозвался Джо. «А чем вы, суперраспознаватели, занимаетесь, когда не смотрите записи с камер?» «Большинство из нас раскиданы по другим отделам. Многих суперраспознавателей можно найти в зоне непосредственных действий. Например, во главе команд... «За безопасный район, потому что мы хорошо помним лица местных смутьянов. Мы работаем в поле во время крупных мероприятий, Нотинг-Хиллского карнавала, гей-парадов, крупных выступлений в гайд-парке или на Уэмбли. Если предстоит важный футбольный матч, нас тоже направляют туда. А когда у нас есть свободное время, мы снопаем. «А это что такое?» Просматриваем снимки в криминалистической базе данных в поисках знакомых лиц. Если кажется, будто какое-то лицо видели больше одного раза, начинаем связывать совершенные этим человеком преступления между собой. Это как игра в снап. Снап — карточная игра, в которой нужно собрать как можно больше карт. Игроки по очереди выкладывают розданные карты, не зная их достоинств и мастей. И первый, кто крикнет «снап», что, собственно, и означает «выкрик», когда на столе окажутся две карты одного достоинства, забирает их себе. И чем больше преступлений мы можем увязать, тем больше времени, теоретически, этот человек проведет за решеткой, если мы сможем поймать его, дико заводит. Они вошли в вестибюль штаб-квартиры «Оникс Билдинг». Внутри здания было таким же мрачным и тёмным, как снаружи. Дубовый паркет, выложенные плиткой стены. За четырьмя широкими приёмными стойками сидели девушки, одеты в одинаковые синие пиджаки с одинаковым макияжем. Их волосы были зачесаны назад и туго стянуты в хвосты. По другую сторону фойе, за барьерами высотой по пояс, сделанными из закалённого стекла, Стоял Ники Пен. Джо сразу заметил его. «А вот и наш тип», — сказал он. бэка почти не пыталась скрыть свое растущее отвращение к человеку, с которым им предстояло встретиться. Ростом Ники Пен был не более пяти фунтов и семи дюймов. Но невысокий рост компенсировался шириной плеч, как будто под пиджаком он носил наплечники как у игроков в американский футбол. Пять футов и семь дюймов, около ста семидесяти сантиметров. От лба до макушки голова его была лысой, жалкие остатки волос были коротко острижены. Он был гладко выбрит, но на лбу и щеках его виднелись ямки от угрей. Маленькие глаза недоверчиво поблескивали. Когда детективы подошли к нему и представились, Пэн отозвал их в дальнюю комнату, подальше от глаз его работодателей. Хватило одного косого взгляда со стороны пена чтобы другой охранник помоложе оторвался от мобильного телефона, на котором смотрел футбольный матч, встал с дивана и вышел прочь. «Все, что она наговорила, сплошное вранье!» Начал пен не дожидаясь вопросов. Бека чуть отвернула голову. Его дыхание пахло стоялым кофе. Она всё придумывает, преувеличивает. «О чём мы, по-вашему, собираемся с вами поговорить?» — спросила Бека. «О моей девушке», — ответил он, но, едва произнеся эти слова, осознал, что сделал неправильный вывод. Бэка достала из сумочки блокнот. «И вам есть что сказать по поводу боксёрской груши?» которую вы зовете своей девушкой. «Я совсем не такой, как можно судить по моему личному делу в суде», отозвался Пэн и защитным жестом сложил руки на груди. «Я начал новую жизнь». «В понедельник вечером вы ввязались в ссору с мужчиной на платформе подземки», сказал Джо. «И кто это сказал?» «Это сказала одна из пяти камер наблюдения» которая записала, как вы ругались с ним за считанные секунды до того, как тот упал под поезд. Этот неуклюжий громила наступил мне на ногу, я велел ему убрать копыта. А что было потом? Он пробормотал что-то не по-нашему, я сказал, чтобы он валил к себе домой. «Брексит, значит, Брексит, верно?» Тогда этот козёл обернулся и стал на меня бычить. Brexit. «Выход Великобритании из Европейского Союза», осуществленный в 2020 году. «Честно говоря, Ники, вид у вас был такой, словно вы вот-вот обгадитесь», — добавила Бека. «Вы так испугались этого громилу?» пэн бросил на нее злобный взгляд, но не стал отвечать. «Вы имеете какое-то отношение к его смерти, Ники?» — спросил Джо. Если вы видели меня на этих долбанных камерах, то знаете, что я его не пихал. Не то вы сейчас меня уже арестовали бы. Вы состояли в сохраним Британию белой, верно? Не значит ли это, что вы не любите иностранцев? Это было давно. Что стало с человеком, который упал? Он схватился за задницу и стал на меня орать. Потом стал тянуть слова и вообще выглядел так, как будто не может стоять на ногах, словно его кондрашка хватила или что-то вроде того. А потом начал заваливаться назад. «Вы не пытались удержать его?» — спросила Бека. «Нет, а зачем?» «Потому что это было бы по-человечески». «Почему вы решили, будто с ним случился удар?» — спросил Джо. У него все лицо обвисло. Глаза и щеки как будто потекли, ну, как воск, когда плавится. Бэка закрыла блокнот и убрала ручку. Они уже собирались уходить, но она, остановившись в дверях, повернула голову. «Кстати, передайте Эбигейл, что я в скором времени собираюсь повидать ее, не знаю пока, когда точно». — Просто заеду, чтобы сделать сюрприз вам обоим. Они с Джо направились через вестибюль к выходу из здания. Бэка надеялась, что Пен ненавидит ее так же сильно, как она ненавидела его. У вращающихся дверей Джо помедлил, чтобы надеть солнечные очки, и вздрогнул, когда они коснулись распухшей переносицы. — Все еще болит? — спросила бэка. Угу отозвался он. «Ну, и как ты считаешь, Ники Пен тот, кто нам нужен?» «Нет, он просто отвратительный тип, но не думаю, что он убийца». «И что это нам дало?» «Ну как же, еще множество часов за просмотром записей с камер, чтобы попытаться вычислить двух других людей, стоявших рядом с Думитру». «Если б я знала какого-нибудь эксперта в подобных вещах, чтобы он помог мне ускорить процесс!» Бэка с намеренно комическим видом захлопал ресницами. «Ну, давай!» — Джо вздохнул. «У нас или у вас?» «Поедем в мой офис. Мне кажется, я сожгла все мосты между мной и твоими коллегами в первые же пять минут разговора с ними». Я бы на твоём месте не волновался. Они — люди толстокожие. Джо помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. «А что это ты так разговаривала с ники У меня было такое впечатление, словно ты почти дразнила его». «Не люблю тех, кто слишком много размахивает кулаками», — резко ответила Бека, но уточнять не стала.